СЕМЬ ДУХОВ Владыки гор, ветров, земли и бездн морских, Дух воздуха, дух тьмы и дух твоей судьбы, Все притекли к тебе, как верные рабы. Что повелишь ты им? Чего ты ждешь от них? Манфред. Забвение. Первый дух. Чего, кого, зачем? Манфред, вы знаете того, что в сердце скрыто. Прочтите в нем. Я сам сказать не в силах. Дух, мы можем дать лишь то, что в нашей власти. Проси короны, подданных, господства, хотя над целым миром, пожелай повелевать стихиями, в которых мы безгранично царствуем, все будет дано тебе. Манфред, забвенье, лишь забвенье. Вы мне сулите многое. Ужели не в силах дать лишь одного. Дух не в силах. Быть может, смерть, Манфред, но даст ли смерть забвенье? На вечерах у Ласточкиных обычно собиралось человек двадцать пять или тридцать хозяева одинаково были рады всем не считались с известностью гостя всем говорили приятное всех кормили и поили на славу татьяна михайловна говорила люди что меняет состав гостей так как всех одновременно принимать не может надо было бы звать сто человек если не больше сстуле еще можно было взять на прокат но не оказалось бы места в зале особенно в столовой «А вы купили бы особняк где-нибудь на поварской?» — сказала Люда. «Ни за что! Митя так любит нашу квартиру, и я люблю!» — ответила Татьяна Михайловна, редко отвечавшей на колкости и совершенно не понимавшей, зачем люди их говорят. Она всегда в разговорах с Людой делала вид, будто колкости не замечает. Мелодекламация не вошла в моду в Москве. Настоящие музыканты ее не признавали. На вечерах Ласточкиных она устраивалась в первый раз. Известный драматический артист читал Манфреда под шумановскую музыку. Среди гостей преобладали артисты, профессора, политические деятели. писатели Татьяна Михайловна немного остерегалась, уж очень много пьют. Ну, напиться может кто угодно, даже профессор. — возражал Дмитрий Анатольевич. Впрочем, и он писателей, особенно поэтов, звал к себе менее охотно, чем других. На вечере у одной из Морозовых слышал чтение молодого Андрея Белого. Ничего не понял, был немного испуган и к себе его не позвал. Не очень понравились Ласточкину и вполне понятные стихи, как революционные в политическом и художественном отношении, так и необычайно удалые, народные, кондовые. Ему казалось, что эти литераторы выбрали свою поэзию как самый легкий путь к скорому успеху и затем приобрели к ней профессиональный интерес. По его наблюдениям, Главное у них заключалось в желании непременно изобрести что-то новое, еще никем не использованное. Один из них хвастал, что свое стихотворение написал небывалым размером. Дал сложное название, которое нигде в литературе до него не встречался. Дмитрий Анатольевич говорил жене, что именно вследствие этой погони за новизной они очень похожи один на другого. Идет игра в лотерею известности. Многие выигрывают очень ненадолго. Собственно, они все должны были бы ненавидеть друг друга. Но, кажется, этого нет. Отношения, скорее, благодушные. Каждому из них было бы без других очень скучно. Может, я и вообще несправедлив к ним. Что ж делать? Я ни одному их чувству не верю. Не верю искренности хотя бы одной их строчки. Ты, наверное, моих мыслей не одобряешь. Татьяна Михайловна в самом деле не одобряла. Всякому делу надо учиться. А ты, Митенька, этому не учился. Если ты не знаешь, например, что такое пион четвертый, то и судить по поэзии нельзя. А, по-моему, можно, хотя я не знаю даже того, что они, проклятые, нумеруются. Ну, а насчет искренности, то тут уж я просто не понимаю, Как можно судить, искренен ли поэт или нет? Всякого человека надо считать искренним, пока не доказано обратное. А эти, что читали на вечере, уж во всяком случае поэты талантливые. Способные – да, даровитые, может быть, а очень талантливые – не думаю. И, по-моему, настоящую литературу губят именно книги так себе. «Никак не хорошие, но никак и не плохие», — нерешительно возражал Дмитрий Анатольевич. В Москве литературные салоны были в большой моде, чем музыкальные. Ласточкин у себя устроил музыкальный, понимая, что такой у него выйдет лучше. Музыку он любил всякую, но хоть умел отличать хорошую от плохой. Татьяна Михайловна вообще была против устройства салона. Несмотря на свое общее расположение к людям, больших приемов не любила. Почти всегда бывает скучновато, не то что когда соберутся пять или шесть друзей. Однако все их знакомые что-то у себя устраивали. Надо было платить приглашениями за приглашение. Она подчинялась желанию мужа и старалась, чтобы приглашенные скучали, возможно, меньше. Хорошо ели, хорошо, но в меру пили. На их большие приемы, в дополнение к их собственному повару, приглашался еще клубный. Ласточкин находил, что если один повар готовит больше, чем на 10-12 человек, то ужин не может быть хорошим. На этот раз клубный повар был новый. Татьяна Михайловна не была в нем уверена и немного беспокоилась, особенно за Бев Строганов. С улыбкой вспоминала очень скромные ужины в Харькове у воспитывавшей ее небогатой бережливой тетки. Родителей она потеряла в раннем детстве. Тетка тоже давно умерла, и из родных у нее оставался только двоюродный брат, теперь петербургский помощник присяжного поверенного. Ее муж очень его не любил, и они, бывая в столице, не всегда даже заезжали к нему с визитом. Дмитрий Анатольевич волновался много больше, чем жена, но по другой причине. Этот вечер несколько отличался от их обычных. После ужина Ласточкин предполагал экспромтом устроить обмен политическими мнениями и сказать краткое вводное слово, о чем не предупредил жену. Надеялся, что артисты поужинав уйдут, у каждого из них обыкновенно бывало по нескольку приглашений в день, и везде, несмотря на тревожное время, пили шампанское. Артисты, конечно, для политических бесед не годились, могут только нести чушь. Но профессора и политические деятели очень годились, хотя бы второстепенные Первостепенные уехали в Петербург переговорить с графом Витте. Всеобщая забастовка кончилась, прогремел на весь мир манифест 17 октября. Витте стал главой правительства. Радость была необычайная. Правда, за манифестом последовали в провинции погромы евреев и интеллигенции, вызвавшие общее негодование. Все сходились на том, что это последние действия черной сотни. На прощанием мстит за свое полное окончательное крушение. Поддался общему восторженному настроению и Дмитрий Анатольевич. Вот меня нередко поприкали чрезмерным оптимизмом, говорил он. При всей своей искренности забыл, что его оптимизм ослабел в последние месяцы. А вот вышло все-таки по-моему. Увидите, какой расцвет скоро настанет. После десяти лет свободного строя Россия станет первой страной в мире. Да, большой, очень большой человек, Витте. Татьяна Михайловна совершенно с ним соглашалась. Люда спорила, вернее, начала спорить приблизительно через неделю после манифеста. Московская партийная организация получила письмо от Ленина. Он говорил, что революция только началась, что он возвращается в Россию для ее углубления. Называл Вита черносотенцем. Люда стала говорить то же самое но из снисходительного отношения к взглядам Дмитрия Анатольевича смягчало отзыв о председателе Совета Министров. «Дался вам этот вид -то? и он, конечно, скоро уйдет или будет свергнут начавшейся революцией. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти», — говорила она, не зная, что эту популярную в истории русской публицистики шилеровскую фразу повторял в Петербурге приписывая ее Шекспиру сам Витте в переговорах с либералами. Грозил им своей отставкой и предупреждал, что ему на смену очень скоро придут совершенно другие люди. Рейхель не обрадовался ни манифесту, ни приходу к власти графа Витте и почти одинаково ругал правых и левых. Дмитрий Анатольевич только разводил руками. Спорить можно с консерватором, но нельзя спорить с человеком, совершенно равнодушным к политической жизни. — В сущности, ты нигилист, Аркаша, — говорил он. — Уж я не знаю, кто я такой, только ничего хорошего не будет. — Почему не будет? — На предельный пессимизм тоже отвечать нечего. — Разумеется, мы все умрем, а, может быть, через миллион лет кончится и наша планета, — хотя нет никаких причин это утверждать. Но жить надо так, точно мы будем существовать вечно. — Не вижу ни малейших оснований, — говорил Аркадий Васильевич. Поэма Рейхерю не нравилась. Говорят, верх гениальности, вздор. Любой из наших доморощенных сочинит не хуже. Там, в первом ряду справа, Расселись толстосумы. Всех перевешать. И морды какие самодовольны. Они готовы осчастливить Россию. Но царь по своей отсталости не предлагает им портфели. А за их пятипудовыми дочерьми увиваются идейные присяжные поверенные. Идейность — это хорошо. Но идейность с миллионным приданным еще лучше. Люда с кем-то высоко держит знамя. Разумеется, социал-демократическая, хотя она так же охотно и так же случайно могла стать социал-революционеркой. Нина делает вид, будто слушает Тонышева. Только вчера его сюда затащила Люда, и вот он уже у них на вечере. Тонышев накануне обедал у Ласточкиных, и всем, кроме Рейхеля, очень понравился. После его ухода Дмитрий Анатольевич расспрашивал о нем Люду, а вечером говорил о нем наедине с женой. — Очень милый человек. Кажется, он нравится Нине. Татьяна Михайловна засмеялась. — Я, как Толстовский Алпаточ, натриаршина под тобой вижу. Да и мне показалось, что он Нине понравился. В самом деле, он был бы для нее отличной партией. Дмитрий Анатольевич смущенно улыбнулся. Нина внимательно слушала. Стихи и музыка казались ей прекрасными. Она любила музыкальные вечера в доме брата. Политические же разговоры слушала плохо. Накануне за обедом Люда резко отозвалась о царе. То нашер тотчас замолчал. Я с вами не согласна, сказала Нина, у царя прекрасные истинно-человеческие глаза. Таких я у революционеров не видела. — А где, собственно, вы революционеров видели, Нина? — Видала. Они иногда к Мите заходят. — Значит, вы судите о политике в зависимости от глаз? — Да, сужу и в зависимости от глаз. Человек с такими глазами не может быть злым. А это и в политике главное. — Я с вами согласен, Нина Анатольевна. С жаром сказал Тонышев. Люда рассмеялась. Татьяна Михайловна тотчас перевела разговор. «Манфред. Но все равно душа таить устала свою тоску. От самых юных лет ни в чем с людьми я сердцем не сходился и не смотрел на землю их очами. Их цели жизни я не разделял, их жажды чистолюбия не ведал. Мои печали, радости и страсти им были непонятны. Да-да, и это тоже обо мне сказано. Быть может, еще больше, чем монологи Росмера, думал Морозов. Он не читал Манфреда и еще не понимал смысла поэмы. Или он скрывает какое-либо преступление? Что же ему дает эту власть над людьми? Мне Никольская мануфактура, а ему будто бы духи и наука. Какие духи? А о науке он и сам говорит, что это обмен одних незнаний на другие. Все равно власть есть, но в самом деле что польза в том? Манфред, мы все игрушки времени и страха. Жизнь краткий миг, и все же мы живем. Клянем судьбу, но умереть боимся. Жизнь нас гнетет, как иго, как ермо, как бремя ненавистное, и сердце под тяжестью его изнемогает. В прошедшем и грядущем, настоящем, мы не живем. Безмерно мало дней, когда оно не жаждет в тайне смерти, и все же смерть ему внушает трепет как ледяной поток. «Да, все это так, так. Но какие же темные силы так грозно над ним тяготеют? Я не знаю того, какие тяготеют надо мной. Разве департамент полиции?» Ему в последнее время казалось, что полиция следит за ним все внимательнее. Разумеется, я в точности не знаю, что с моими деньгами делают все эти красины. Говорят, они готовят восстание. Связи связями, власть властью. А могут предать суду? Засадить в тюрьму? Не все ли равно? Нервы у него совершенно расшатались за последний год. Он теперь постоянно ждал больших несчастий Боялся своих рабочих, боялся революции, разорения, большевиков, департамента полиции. Никаких радостей больше не оставалось. Вино надоело, театр надоел, любовница ушла, другую искать не хотелось. Манфред верно покончит с собой. Но никакой теории самоубийства я у него не вижу. Если человек кончает с собой по какой-либо определенной причине, то тут ничего удивительного нет. Другое дело, если он убивает себя без причины. Зачем еще появился в этой поэме аббат? Конечно, у Абатов есть на все ответ. Жаль, очень жаль, что у меня нет веры предков. Ну, если нет, так и нет. Я не понимал никогда и теперь не понимаю, как вера есть у большинства людей, а когда-то была у всего человечества. Жизнь в ту пору была гораздо более страшна, чем наша. Творились в мире неслыханные зверства. Людей пытали, четвертовали, сажали на кол. Вспомнить только войны XVII века. Хотя бы у нас. Что творили казаки, поляки, татары, великороссы? Просто читать нельзя. Теперь нет всего этого, и, конечно, больше не будет. Но стали ли мы счастливее? Все же в ту пору бывали периоды мира или хотя бы затишье. И уж в эти периоды люди были неизмеримо счастливее нас. Была вера, твердая, непоколебимая вера который не сомневался не мог сомневаться никто кроме разве отдельных смельчаков отчаянных в природном самоволии людей у всех других было вечное твердое утешение быть может оно мелькало даже в потухающем сознании тех которые доживали последние минуты на колу еще час и кончится мука Начнется вечная счастливая жизнь. И, может быть, человечество когда-нибудь проклянет людей, ставших полтора-ста лет тому назад, эту веру расшатывать. Но они свое дело сделали, и для нас это кончено. Откуда я возьму веру предков? И что же меня попрекать ее отсутствием? Уж если попрекать каких-нибудь Вольтеров, Дедро или Шопенгауэров. Да и тех бессмысленно. Они тоже искали того, что называли правдой. И даже какую-то правдишку предложили. А еще какой-нибудь другой правдишкой живет, например, Красин. Впрочем, у него она так, для больших оказий, для разговоров. Когда ни о чем другом говорить. Всерьез же он занят революционной карьерой еще больше составлением собственного капитальца. И Горький занят тем же. Его творчеству грош цена. Как только я этого не видел прежде. Он сам мелодекламатор. Всю жизнь обманывал других, да немного, гораздо меньше и самого себя. И я тоже достаточно мелодекламировал, больше не в моготу. Всего с меня достаточно. Пора уходить. Как могут жить старики 80-90 лет, зная, что каждый день считан и что впереди только предсмертные мучения? Мне тоже решительно нечего ждать. Надо, чтобы мысль о смерти стала привычной, ежедневной, автоматической. И для этого полезно носить всегда с собой револьвер как я и сейчас ношу. Отвыкнуть от любви к жизни трудно, но я отвыкаю, и чем больше ее бояться, тем лучше, тогда легче умирать. Самое самоубийство может быть автоматическим действием, иначе труднее покончить с собой. Он оглянулся и встретился взглядом с Людой, Оба тотчас отвели глаза. Это еще кто? Красиво. Быть может, и она готова была отдаться мне, то есть не мне, а Никольской мануфактуре. Совершенно бескорыстно мне никто не отдавался, все с оглядкой на Никольскую мануфактуру. Думал он со все росшим отвращением от людей и от жизни. Абат, увы. Ты страшен, губы посинели, лицо покрыло мертвенная бледность, в гортане хрип. Хоть мысленно покайся, молись, не умирай без покаяния. Манфред. Все кончено, глаза заслал туман, земля плывет, колышется. Дай руку, прости навек. Аббат, как холодна рука! О, вымолви хоть слово покаяния! Манфред, старик, поверь, смерть вовсе не страшна. Умирает. абат он отошел. Куда? Страшусь подумать. Но от земли он отошел навеки. Да, замечательная поэма, думал Морозов. Сегодня же дома прочту все. Кажется, Байрон в одном из шкафов должен быть. Можно бы, собственно, уехать и до ужина, да они не отпустят, скажут, надо обменяться впечатлениями. На всех таких вечерах обмениваются впечатлениями, если за ужином не выпьют столько, что уж не до впечатлений. Он не видел в зале ни одного человека, с которым ему хотелось бы поговорить о Манфреде. Да, если смерть не будет страшна, то, конечно уж, в жизни ничего не может быть страшно. Он прежде не бывал у Ласточкиных и, собственно, не знал, почему принял приглашение на этот раз. Дмитрий Анатольевич пригласил его накануне при случайной встрече. Его, как всех, поразил вид Савва Тимофеевича. — Просто узнать нельзя. Глаза совершенно мертвые. Может, у нас немного развлечься? — Не приедете ли, Савва Тимофеевич? У нас будет сеанс мелодекламации. Морозов вспомнил, что недавно отказал Ласточкину в пожертвовании на институт, и принял приглашение. — Постараюсь уехать, возможно, раньше. Но как только началось чтение, поэма его захватила. — Не понимаю, просто не понимаю, — с недоумением думал Ласточкин, — почему это его тяготит жизнь, как бремя ненавистное? Он был еще большим баловнем судьбы, чем Морозов. И именно эти баловни судьбы ее клянут. Я, пожалуй, тоже баловень, но, во всяком случае, гораздо меньший. И я всегда обожал жизнь, и никогда у меня и мысль о самоубийстве не могла бы возникнуть. Не привирал ли все-таки и этот гениальный поэт? Откуда бы у молодого лорда, не очень давно выпущенного из английской школы, любившего выпить и поухаживать за дамами, могли быть такие демонические чувства? Впрочем, Дмитрий Анатольевич слушал рассеянно все больше волновался перед своим вступительным словом к беседе. Люда тоже не очень слушала. Вначале старалась заметить и запомнить какой-либо отдельный стих, который мог бы пригодиться. Потом ей надоело. Она не любила долго слушать, даже когда читались важные политические доклады. Прения уж были много интереснее, особенно если выступали язвительные ораторы устала от поэмы и большинство слушателей. Почти все подумывали, что хорошо было бы перейти в столовую. Слава Богу, кажется, сейчас умрет Манфред, думал Аркадий Васильевич. И совсем не так умирают люди. Никто в агонии не говорит. Глаза заслал туман, земля плывет, колышется. Но от земли он отошел навеки. Разумеется, если человек умирает, то отходит навеки. Не очень оригинальную мысль высказал Аббат. Кажется, Морозов поглядывает на дверь, едва ли Таня его отпустит. Вот теперь явно конец, и Митя поблагодарит за доставленное нам всем высокое наслаждение.